Друг, не тужи о том, чего уж нет. Нам светит дня сегодняшнего свет. Всем завтра предстоит нам путь безвестный во след ушедшим за семь тысяч лет.